Глава 14. «Все запутано». И все же Павел Аркадьевич желал от нашей встречи получить еще какой-то ответ на невысказанный вопрос. Он хоть и скрывал свою ауру, но точно оказался немного разочарован. Что же он на самом деле хотел? Сев за руль своей машины, задался я вопросом. «Непонятно, в том числе и такое разительное изменение в его поведении». Он же показал, что не возражает на нашу с Юлией связь. Или какой-то хитрый ход? Не похоже. Ладно, в дороге обдумаю, время есть. Но его, как обычно, немного. Необходимо добыть нужные материалы для создания артефактов. Желательно побольше и побыстрее. Список-то у меня имеется, и он большой. Дорога до разлома заняла неожиданно больше времени, чем рассчитывал. Сложилось такое ощущение, словно кто-то останавливает. Пробил колесо, тормознула полиция, и доблестные стражи порядка пытались придраться. Они не сразу разобрались, кто перед ними. Ну, понимаю, внешний вид у меня неоднозначный. Тачка далека от идеала. Однако взяли под козырек и пожелали счастливого пути. После того, как я не выдержал, рявкнул и воздух вокруг меня заискрился. Наверное, страшно им стало. Просили не нервничать и их простить. Посмеиваясь, продолжил путь и только в последний момент осознал, что топливо в баке заканчивается. Пиктограмма на приборной панели появилась. Ругнулся на Степана, что тут плохо следить за машиной. Я заехал на заправку, но потом путь до разлома прошел нормально. За спину рюкзак, один пистолет в кубыре под мышкой, второй за поясом, метательные ножи рассованы по карманам, автомат на плечо, меч к поясу прицепил, в паре жало дракона. Что еще? Парочку гранат, потер скулу, стоя перед открытым багажником машины, экипируясь для вылазки. Что как какой-то наемник собираюсь? Хмыкнул сам себе, но две гранаты все же взял. В разлом вошел как себе домой и направился коротким путем к одному из известных мне спусков в подземный город. Кто там жил, почему спрятались от дневного света, не выяснил до сих пор. Как и непонятны технологии, с помощью которых отстроили здания и подземные уровни. Это не какое-то поселение, а спроектированный город. Но так-то он не очень большой даже с учетом подземных уровней, о которых из найденных карт и схем известно, что их семь. Может ли оказаться больше? Легко. Далеко не всегда чертежи оказываются верны. Часто приводили к тупикам. Про завалы не говорю. Случалось, что по схеме за поворотом ничего нет, а там какой-то зал и пара лестниц. Кто-то достраивал и перестраивал уровни. В этом убедился когда, спускаясь ниже, увидел, как улучшается отделка. Местами даже непонятно, откуда брался свет, и казалось, что нахожусь в обычном заброшенном, но чистом городке. Ну, это притягиваю за уши. Слишком узкие улочки, чтобы по ним могли свободно передвигаться повозки. А вот и первая ловушка. Прищурился я, обнаружив в магическом зрении облако, искажающее местность. Оно действует как заклинание отвода глаз, которое сейчас сам применяю. Если смотреть обычным взглядом, то горная тропа пуста и безопасна. Однако по бокам от нее в ямах, которых тут отродясь не было, притаились снежные твари. На самом пути лежит ловчая сеть, способная затягивать ячейки вокруг того, кто в ней окажется. Они паука-плетельчика заставили на себя работать. Озадачился я и буркнул. Не припомню, чтобы снежные привлекали другую нечисть. Получается, в разломе изменились правила. Я сел на валун и задумался. Прорваться с боем или сделать крюк? Меня пока не обнаружили или делают вид, что не заметили, надеясь атаковать, когда окажусь в ловушке. До самой засады порядка 300 метров. В лоб твари не полезут. Знают, что их всех на расстоянии положу. «И что же выбрать?» – потёр скулу. «Очень мне не хочется тратить время, но и силы растрачивать нет желания. Склоняюсь к тому, чтобы показать магическим отродим кто тут главный. Да и не так всё опасно, как выглядит со стороны. Передернул затвор автомата, проверил, как выходит из ножен меч, создал заклинание огненного вала, чтобы его в нужный момент активировать». Встал и, напивая себе под нос, направился вперед. С каждым шагом ощущаю накапливающееся в воздухе напряжение. Нет-нет, да и у кого-нибудь из стражи полыхнет аура эмоциями. В основном предвкушают, что их враг купился, и они наконец-то с ним разделываются. Ну-ну, рано радуются. параметров до ловушки, на моих губах легкая улыбка. Взмах рукой и передо мной Стена огня поглощает иллюзорное облако, сжигает сеть и не дает снежным стражам пошевелиться. Короткие очереди из автомата мне даже чуточку жаль магических стражей. Но им не следовало устраивать западню. Не тронули бы меня, то остались живы. «Черт!» – вырывается возглас, и я пытаюсь увернуться от летящей сети. Ее выпустила каменная тварь. Похожее на паука, про которого я забыл. Ну, как забыл? Его не обнаружил ни магическим зрением, ни обычным. На сторожевой карте тоже не отображалась опасность. А паучок-то размером с грузовик. При этом магии у него почти нет. Чуть ли не естественный фон. Но маскировка высшего качества. И он не плетельщик, а кто-то другой, с кем еще не сталкивался. Автомат выдает длинную очередь и замолкает. В магазине закончились патроны. Ловчая паучья сеть меня накрыла, и выпутаться из нее ох, как непросто. Нити имеют магическую составляющую, блокируя действия моего источника. Кинжалом пытаюсь перерезать эту паутину, но ее слишком много. Мои движения замедляются. Прорвать сеть не получается. Паук же издает какие-то скрежащие звуки, словно торжествует. Он резко дергает лапы, и я падаю, при этом ударяюсь виском о камень и теряю сознание. Только и успевает мелькнуть мысль. Как же глупо! События глазами Натали Веселовой. Пробуждение оказалось неприятным. Голова раскалывается. Во рту металлический привкус. А еще на мне почти отсутствует одежда. Память отказывается воспроизводить, чем закончился вчерашний вечер. С чего это так напилась? Держа пальцы на висках, задаюсь вопросом. Последствия снятия проклятия? Или из-за нервов? И черт с ней с причиной! Махнула рукой и поплелась в ванную комнату. Освежилась, постояла под душем минут пятнадцать. Почувствовала себя лучше, но мало что вспомнила со вчерашнего вечера. Вряд ли переспала с Кортневым, и это обнадеживает. Нет желания устраивать разборки с Юлей. «К тому же она мне понравилась. Есть в ней некая харизма, как и у хозяина дома. А еще ощущение страха, что если покушусь на ее мужчину, то голову мне оторвет», – призналась сама себе и покачала головой. «С чего это стало такой трусихой? Я-то не против с Виктором продолжить отношения. Но время от времени и по настроению. На что-то больше не рассчитываю и не хочу. Мне работать надо» а содержанок всегда презирала. Именно поэтому и резко засуетилась, чтобы отправиться в антикварный салон и переговорить с теми, кто окажется моими партнерами. Граф им дал характеристики, если они правдивы, то перспективы есть. Но пока об этом говорить рано. Следует самой убедиться и понять, сумеем ли сработаться. Тот же дизайнер способен напридумывать изумительные вещи – Ну и если кому-то из команды они придутся не по душе, то результат окажется так себе. А еще мне необходимо из поместья улизнуть и не встретиться ни с Шитовой, ни с хозяином дома. Очень неоднозначно все вчера произошло. Не позавтракаете? Заставил меня вздрогнуть вопрос управляющего, когда я словно воровка пробиралась к выходу. Клавдия уже на кухне. Разносолов нет, но вам лучше перекусить. Спасибо, я не голодна сглотнув слюну и, ощущая, как тянет желудок, попыталась отказаться. Наталии, вы же разумная женщина. Почему ведете себя так?» Сокрушенно покачал головой старый слуга. «Петр Васильевич, мне стыдно!» Опустила голову, закрывая залившие щеки. «С чего бы?» – удивился тот. «Немного лишнего выпили. Так с кем не бывает. Не переживайте, мы все люди взрослые». «А вы не в курсе, как я в поместье оказалась» «И что произошло дальше?» Закусив губу, спросила, с трудом на это отважившись. «Вы приехали с Виктором Ивановичем и Юлией Павловной. Хозяин вас отнес в спальню на руках». Сдерживая улыбку, ответил управляющий. «Мне вас не доверил тащить. Наверное, побоялся, что уроню». «А дальше?» «Госпожа Шитова вас раздела и спать уложила». Развел руками старый слуга. «Перед этим же...» Он чуть помолчал, но потом продолжил. Графа она выставила. «Слава Богу!» Вырвалась у меня, и некий камень с души упал. Но Шитову потом поблагодарю. А пока ей в глаза смотреть неловко. Поэтому планы не изменила. Но Петр Васильевич настоял, чтобы хотя бы выпила кофе. Клавдия же меня и восстанавливающим отваром предварительно напоила. Горьким, как полынь. Но голова просветлела и оставшиеся симптомы вчерашнего возлияния исчезли. Мы втроем расположились на кухне, и слово за слово, меня чуть ли не всю информацию о том, кто я такая и как жила, старые слуги выпытали. В общем-то, скрывать от них ничего не хотела, кроме близости с Виктором. Однако, думаю, они все прекрасно поняли. Когда же они соизволили меня с такого допроса отпустить – то управляющий даже такси вызвал, а потом сказал. «Не дело вам в общественном транспорте до антикварного салона добираться. Если каждый день туда будете ездить, то это надо как-то решать. У вас права на управление автомобилем имеются?» «Права есть, но машину себе купить не в состоянии», честно призналась, а потом добавила. «В подарок тоже не приму, это не в моих правилах». «Думаю, тебе не стоит так резко противиться», хмыкнула Клавдия. «Деточка!» «Пойми, по делам придется ездить, от этого никуда не деться. Мастерская твоя в поместье, ее уже готовят, но господин Кортнев занят, чтобы тебя развозить или Степану это поручать. И потом...» Она вздохнула. «Не думаю, что Юлии Павловне понравится, если постоянно будешь крутиться возле нашего главы клана». «Хм, слуги мне дали ясно понять, что против меня ничего не имеют и даже прикроют, если потребуется. Но защищать будут антиквара, но это не так важно. А вообще, мне у графа нравится гостить. Есть какая-то домашняя атмосфера. Нет вычурности и высокомерия. Да, управляющий меня встретил не слишком хорошо. Подозревал в корысти, но теперь мнение изменил. Однако, он точно благоволит графине и не считает меня его хозяина достойной. Ну, не спорю, Виктору не пара точнее, пока в него не влюбилась. «О чем это я?» – буркнула себе под нос, сидя на пассажирском сиденье в такси. «Нельзя о таком думать!» Прикрыла глаза и вспомнила взбешенный образ Шитовой, когда та вломилась в кабинет. Что-то меня тогда смутило, какое-то мимолетное подозрение, но потом из головы вылетело. Ассоциировалась с бойцом, у которого магические доспехи высшего класса. При этом графиня никоим образом под это определение не подпадает. В этом убедилась, когда с ней ближе познакомилась. «Фигня какая-то!» – помотала головой. У нее таких мощных артефактов при себе не имелось. Кинжал графа с ней связь установил. Сама себя спросила и стала вспоминать все, что знала и слышала о эпическом оружии, в которое когда-либо духа запечатывали. Кое-каким выводом пришла и оказалась ими до такой степени потрясена, что не сразу отреагировала, когда таксист объявил о прибытии на конечную точку маршрута. Расплатилась с ним, из машины вышла, подняла голову к небу и прошептала. «Это невозможно. Там что-то другое». Антикварный салон оказался открыт. Меня настороженно встретила госпожа Лушкаева, Но после чашечки кофе и беседы Она предложила написать заявление о приеме на работу в качестве мастера-оружейника. «Простите, но это обсужу с Виктором Ивановичем», – отказалась я, но потом пояснила. «Он мне предложил какое-то время с ним поработать, а потом попытаться развиться самостоятельно». «Вот как?» – удивилась директриса салона. «Простите, но с чего бы ему такое предлагать? Если не секрет, какая причина?» «Мотива господина Кортнева точно не знаю». Наверное, это как-то связано с тем, что являюсь наследницей оружейного клана, специализировавшегося на изготовлении магического оружия. Правда, сейчас я одна и без, грустно улыбнулась, гроша в кармане. — Виктор Иванович в своем репертуаре, — усмехнулась Наталья Геннадьевна. — Ход его мыслей понятен. Она задумалась, а я спросила. — И какой ему в этом резон? Два клана, поддерживающие друг друга, это не один. Развивать ваш он наверняка планирует, как отдельно стоящий бренд. Если все получится, то выгода очевидна для всех нас. Ведь, как поняла, вы собираетесь взаимодействовать с нашими работниками, правильно?» Оценивающий посмотрела на меня собеседница. «Да», – кивнула я, поражаясь, как далеко заглянул антиквар. «Следовательно, вы в любом случае окажетесь от нас зависимы и вряд ли предадите. Ну, или, скажем так, у вас... Не скоро такие мысли возникнут. Отделиться-то легко, а пробиваться без поддержки очень тяжело. Кстати, я бы не советовала об этом даже думать. Граф с виду кажется простым и даже где-то прямолинейным, но своими действиями поражает. Грешным делом часто с ним не соглашалась, считая, что это направление бесперспективно. Она задумчиво потрогала свою серьгу в левом ухе. Но ошиблась. И мы неплохо развиваемся. Ладно, в общем и целом поняла. А остальное объяснит Виктор Иванович, если сочтет нужным. Пойдемте, познакомлю вас с девочками и нашим дизайнером. Надеюсь, сработаемся. Я встала, но выйти из кабинета директрисы не успела, зазвонил мой сотовый. Слушаю, приняла вызов. Натали, это ты? раздался женский смутно знакомый голос. Да, а вы кто? Привет! «Яшитова, знаешь такую?» Чуть нервно произнесла графиня. «Юлия Павловна, рада слышать!» Улыбнулась я. «С чего это выкать стало? Забыл вчерашний вечер? Впрочем, речь не об этом. Ты не с Кортневым В голосе собеседницы проскочили угрожающие нотки. «Я в антикварном салоне. Виктора Ивановича не видела со вчерашнего вечера. Поспешно ответила. А у самой, чувствую, кончики ушей покраснели от стыда». «Он там не появлялся?» «Не обещал зайти?» – напряженно спросила графиня и пояснила. «Трубку не берет, сообщение не читает. У нас с Петром Васильевичем есть некие предположения, не очень хорошие». Голос у Юлии Павловны тревожный. Она сильно нервничает. Включив на смартфоне громкую связь, я переадресовала вопросы директрисе. Но та отрицательно покачала головой. «Нет, господин Кортнев не объявлялся», – сказала Лужкаева, а потом добавила. Ночью с ним по телефону разговаривала по рабочим вопросам. Он кое-что обещал решить, но без уточнений. «Юлия Павловна», — начала я, но графиня перебила, — «я все слышала, но все равно, скоро подъеду, дождитесь меня». Ответить ей не успела, раздались короткие гудки. И чего она так всполошилась, мало ли какие дела у графа? Или Шитова о чем-то умалчивает? Не сильно обеспокоившись, Я пошла знакомиться с теми, кто будет со мной работать. Некие задумки для пробы имеются. Их объяснила Василию, вполне приятному молодому человеку. Тот мои мысли почти мгновенно переложил на бумагу, схематично набросав холодное оружие, которое собираюсь сделать. «Расчеты займут пару дней», – подумав, сказал Тихий. «Прости, сейчас есть другая работа. А пока Виктор Иванович не скажет, что это...» Он кнул карандашом в эскизы. «Горит? То приступлю к ним в порядке очереди. Без обид?» «Ой, о чем ты говоришь? Мне и так неудобно, что отвлекаю!» Улыбнулась я. Девочки меня встретили настороженно. Ангелина так и вовсе поморщила носик, буркнув, что граф повелся на фигуру и смазливое личка. «Ну, сама-то она не хуже меня выглядит. Но, как догадалась...» «С антикваром у нее ничего не было. Могу гордиться». Жанна же подруге сделала втык. «Как ты такое говоришь? Извинись перед Натальей. А та нам расскажет, каков граф в постели. Так ведь?» Невинно на меня посмотрела и поморгала. «Ты с ним спала?» Подошла ко мне Ангелина, в глазах которой дикое любопытство. Кались. Как этого добилась?» Я настолько оторопела, что ответить ничего не смогла. «Стою как дура». И забыла, зачем пришла. С чего это такое любопытство! прозвучал леденящий душу голос. Захотелось с главой клана покувыркаться! В дверях мастерской стоит графиня Шитова. От нее прямо-таки исходит гнев. И что такого? не смутилась Ангелина. Юлия Павловна, я даже готова эти вопросы вам повторить. Думаете, испугаюсь! прищурилась работница антикварного салона. А знаете! «Как Виктор Иванович трудился, когда вы когда-то уехали и на его звонки не отвечали?» «Загонял он себя!» Юлия смутилась и вздохнула. Она не ожидала отпора, да еще и сказать в ответ ей нечего. «Давайте не влезать в личную жизнь друг друга, если кто-то против», – дипломатично сказала я. «И это правильно!» – кивнула Шитова и указала мне рукой на выход. «Натали, пойдем пошепчемся!» «Предположение управляющего...» что граф отправился в разлом, меня не удивило и не обеспокоило. Виктор Иванович посещал питерскую локацию и вернулся с добычей. Чем никто не мог до него похвастаться? Уж об этом бы узнал весь город. «И чего ты переживаешь?» – поинтересовалась я у графини. «А что если...» – она закусила губу. «Он не там». «А где?» «Я с отцом поссорилась. Он, как мой глава клана и родитель...» Хотел, чтобы вышла замуж по его указанию. «Про Кортнева знал. Мог что-то предпринять!» – произнесла графиня и на меня посмотрела. «Посоветуй. Что мне делать?» «Позвони отцу и прямо спроси, не его ли рук это дело». Пожала плечами, подумала и добавила. «Думаю, ты заблуждаешься». Шитова вытащила из сумочки сотовый телефон, разблокировала. Некоторое время смотрела на экран, но потом зашла в записную книжку и из избранного послала вызов отцу. «Дочь, что-то случилось?» – раздался на громкой связи голос уверенного в себе человека. «Отец, ты не встречался с графом Кортневым?» – спросила графиня. «Было дело. После спектакля с ним пообщался. Кстати, очень приятный и интересный молодой человек. Я его приглашал на ужин, когда у вас с ним будет время. Ты родителей...» «Лихом не поминай, не обижайся и не забывай, хорошо?» «Да», – шокированно произнесла Юлия Павловна, с круглыми глазами на меня смотря. «Вот и договорились», – обрадовался родитель графини. «Ты уж прости своего старика, вспылил вчера, но ты оказалась на высоте. Молодец!» Он помолчал, а потом спросил. «Юль, так ты примешь мои извинения?» «Наверное», – выдавила из себя та, нахмурилась и поинтересовалась у отца. «А Виктор не говорил, что в разлом собрался?» «Нет, но одет он был по-боевому», – ответил ей отец. «Сначала-то решил, что так ко встрече со мной подготовился. Так сказать, подстраховывался. Однако, поразмыслив, я понял, что ошибся. Он пришел с одним странным артефактом. Да и тем не готовым к боевому удару». «А вот тут он сильно ошибается». Кинжал с духом дракона в любой момент готов себя проявить, если пожелает защитить владельца. А графа он точно в обиду не даст. Ну, постарается так сделать. Уж в этом-то разбираюсь, как никто другой. «Поняла, спасибо», – произнесла Юлия и дала отбой, не став слушать, что начал говорить ее отец. Смотрю на ауру графини и никак не могу понять, что меня беспокоит. Находись тут антиквар, он бы разобрался». Очень странные всполохи, непонятные. А Юля еще и задышала часто, прижала руку в районе сердца и покачнулась. «Ты это чего?» – схватила ее за локоть. «С ним точно что-то случилось!» – прошептала Шитова и оперлась плечом о стену в коридоре. «Как-то мне нехорошо. Дай минутку отдышаться». А паника в ее ауре разрастается, как пожар. Холодный пот размывает косметику. «Поехали к целителям», – обняв ее за талию, сказала я. «Это ты свой источник вычерпаешь до дна». Вокруг графини уже и воздух потрескивает, а ток магии огромный, но и в нее энергия поступает в больших количествах. «Что тут происходит?» – показалась Лужкаева, но мгновенно оценила обстановку и с другой стороны графиню стала поддерживать. «Вы случайно не подрались?» – на всякий случай уточнила директриса. «Нет, Юлии Павловне стало плохо». «Причину не понимаю», – коротко ответила я, стараясь не обращать внимания на покалывание кожи от мелких магических искр, исходящих от ауры графини. «Вызываем целителей или сами ее везем?» – задала вопрос Наталья Геннадьевна и сама же ответила. «Едем. Боюсь, время терять нельзя». Минут через двадцать я уже въезжала на территорию целительского центра. Беспокойство за Юлю нарастает. Я даже не смогла насладиться ее тачкой но оценила острое управление и быстрый набор скорости. Наталья Геннадьевна уже с приемным отделением связалась, портнув, что тут не раз бывала с дочерью и ее хорошо знают. И, ко всему прочему, она сказала, кому плохо и чья она дочь. Поэтому-то нас встретил аж заведующий центр с двумя специалистами и тремя целительскими сестрами. Голубышка, что же вы так разнервничались?» Всплеснул руками один из целителей, заглянув в салон машины, и мгновенно оценив ситуацию. Источник разбаланс пустили, нельзя же так. Все будет хорошо, успокаивайтесь. Не могу, выдохнула Юлия Павловна. Успокоительное, укол снотворного и капельницу с раствором экстракта вытяжки и энергии на два часа. Назначил тот лечение, подумал и добавил: а ото всех плохих и тревожных известий оградить. Кто с ней останется? Он посмотрел на меня, а потом перевел взгляд на Наталью Геннадьевну и вновь сосредоточил внимание на мне. «Вы же родственники, правильно?» «Нет», – покачала я головой. «Я ее...» – чуть запнулась. «Подруга, готова помочь, чем смогу». «Вот и хорошо». «Значит, отправитесь с ней», – буркнул целитель, у которого начал дергаться глаз, а на лбу выступили капли пота. «Быстрее! Я долго не удержу дисбаланс в источнике больной!» Целительские сестры вытащили графиню из машины, уложили на носилки и понесли в палату. Интересно, почему не прислали санитаров? Мелькнула не к месту мысль, но от нее отмахнулась, наблюдая за графиней, которая мне становится лучше. Похоже, у нее с графом Кортневым очень сильная ментальная связь, а тот сейчас и в самом деле в опасности. Прислушалась к себе и сама почувствовала тревогу. Какие-то отдаленные потоки магии! Словно в беде. Но графиня сильнее меня. Источник у нее мощнее. Почему же она в таком состоянии? Шитого уложили в кровать. Прямо в платье. Буркнув, что в больничную пижаму ее потом должна переодеть. Я? Ну, на меня целитель смотрит и дает инструктаж. Хорошо. Заодно и долг верну. Правда, это все равно не тот, когда о тебе пьяный подруга бывшего любовника заботится. Ох. Как же все запуталось!